Да и вы одной ночи не выдержите без одеяла, я знаю ваши силы, вы и так уже дрожите. — Это нервы, — ответила она, — я боюсь, что вы не послушаетесь меня и отвяжете мачты. — О, пожалуйста, прошу вас, Хэмфри, не надо, — взмолилась она через минуту. Это решило дело. Она знала, какую власть имеют надо мной эти слова. Мы мучительно дрогли всю ночь. Порой я начинал дремать, но холод был так жесток, что я тут же просыпался. Как мод могла это вынести, было выше моего понимания. Я так устал, что у меня... Уже не хватало сил двигаться, чтобы хоть немного согреться, но все же время от времени я растирал мод руки и ноги, стараясь восстановить в них кровообращение. Под утро у нее начались судороги от холода. Я снова принялся растирать ей руки и ноги. Судороги прошли, но я увидел, что она совсем окоченела. Я испугался. Посадив ее на весла, я заставил ее грести, но она так ослабела, что после каждого взмаха веслами едва не теряла сознание. Забрежжило. И в предрассветной дымке мы долго искали глазами наш остров. Наконец мы увидели Его. Крошечное темное пятнышко, милях в пятнадцати от нас на самом горизонте. Я осмотрел море в бинокль. Вдали, на юго-западе, я заметил на воде темную полосу. Она явно придвигалась к нам. — Попутный ветер! — закричал я хрипло, и мой голос показался мне чужим. Мот хотела что-то сказать и не могла вымолвить ни слова. Губы ее посинели от холода, глаза ввалились, но как мужественно смотрели на меня эти ясные карие глаза, как жалобно и все же мужественно. Снова принялся я растирать ей руки, поднимать и опускать их, пока она не почувствовала, что может двигать ими. Потом я заставил ее встать и сделать несколько шагов между средней банкой и кормой, хотя она, верно, упала бы, если бы я не поддерживал ее. Я заставил ее даже попрыгать. — А вы — храбрая маленькая женщина, — сказал я, увидев, что лицо ее снова оживает. — Знаете ли вы, какая вы храбрая? — Никогда я не была храброй, — промолвила она, — пока не узнала вас. Это вы сделали меня храброй. — Ну, и я не был бы храбр, пока не узнал вас, — сказал я. Она бросила на меня быстрый взгляд, и я снова уловил этот теплый трепетный огонек в ее глазах и еще что-то но это длилось всего одно мгновение, — Мот улыбнулась. «Вас-то просто обстоятельства изменили», — сказала она. «Но я знал, что это не так, и, быть может, она сама это понимала». Тут налетел ветер попутный и свежий, и скоро шлюпка уже прокладывала себе дорогу по высокой волне прямо к острову. После полудня... Мы миновали юго-западный мыс. Теперь уже не только голод мучил нас. Мы изнемогали от жажды. Губы у нас пересохли и потрескались, и мы тщетно пытались смочить их языком. А затем ветер начал спадать, и к ночи стих совсем. Я снова сел на весла, но едва мог грести. В два часа утра... Нос шлюпки врезался в прибрежный песок нашей маленькой бухточки, и я, шатаясь, выбрался на берег и привязал шлюпку.